Едва миньон вышел, мистер Делани со смехом накрыл запястье Николаса своей увесистой ладонью. — Потолкуем попросту, без крючка творства! Как подобает настоящим британцам! Мы ведь не французы, у нас все на честном слове, на джентльменском соглашении, верно, Ник? — Ничего, если я вас буду так звать. — А я Фил. — Поговорим на чистоту. Если ко мне есть вопросы, полите из всех пушек, отвечу. Тон у Делани был самый добродушный. Рука горячая и мягкая.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 оставил подробное описание своих приключений на Сент-Моррисе. Жак был среди тех, кто прятал сокровища. Много поколений Делоне с детства знали эту историю наизусть. Про горный лабиринт, про каменного истукана попугай гортанно вскрикнул. Джерсиец шлепнул себя по губам. — Ты прав, пернатый друг, я слишком много болтаю. С другой стороны, мы ведь компаньоны должны доверять друг дружке, верно? Николас и тетя одновременно кивнули. Фил развел руками. Рубах парень не только. Вечно меня губит доверчивость. Ну уж ладно. Слушайте дальше Мой прапрадед, у которого завелись кое-какие деньжонки, 150 лет назад даже сплавал на Сент-Морис, но вернулся не солнных Оказалось, что клад найти не так-то просто. Плавание разорило прапрадеда, и он завещал детям не валять дурака, а позабыть о сундуках с золотом. Легко сказать.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 мисс Борсхед знает что мне была известна только половина маршрута когда мы сойдемся поближе обменяемся нашими секретами я прочту вам записки жака Делоне, и вы поймете почему оно так вышло рассказчик поднял палец но только на основе взаимности ясно ясно вы рассказывайте, рассказывайте. фандорин под столом дернул тетю за рукав судя по гримасе старушка кажется собиралась лишить мистера делони всяких надежд на взаимность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 Еще семь лет я потратил на поиски. Нашел судовой реестр с именами всех, кто уплыл на Ласточке. Да-да, из Сен-Мало, Мало, ввернул Фандорин, надеясь, что не промахнулся. Значит, корабль, на который мы отправился в путь, назывался Ласточка. Но в письме и Пина речь шла о плавании не в Вест Индию, а в Северную Африку. Непонятно. Дела не кивнул. сен Мало, половина архивов сгорела во время войны, но мне повезло.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 — Вы ждали три года, чтобы исполнилось триста лет? — спросил Нико, вспомнив, что первое письмо Эпина датировано 1702 годом. — Ну, конечно. Иначе началась бы волынка с поиском возможных наследников, включилось бы правительство Испании, и правительство Мексики, и конца бы этому не было. — Испании и Мексики? – растерянно переспросил Фандорин, покивав, будто понимает, о чем идет речь. — Ну да. С одной стороны, владельцам сокровищ...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 это очень щедро с вашей стороны я их кредитовала компании сент моррис резерч ответила синтия с вызовом что ты так на меня смотришь насчитаешь старой дурой швыряющей направо и налево деньги с твоего наследства напрасно мистер Делани и мсье миньон обязались возместить мне все затраты даже в случае если клад не будет найден при условии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 Скромного имущества магистра истории на удовлетворение их нравственных страданий никак не хватит. Оставалось лишь надеяться, что мисс Борсхетт не бросит племянника в беде. «Если стороны пришли по данному вопросу к полному согласию, вызывая нотариуса, с вашего позволения, мадам». Миньон снял трубку с аппарата внутренней корабельной связи, натыкал четырехзначный номер. «Это мистер Миньон».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 Значит, кто-то нас подслушивает не в казенных, а в личных интересах. Все умолкли, нервно озираясь. Компаньона пришла в голову одна и та же мысль. Что, если за ними еще и подглядывают? — Первое, что я сделаю в порту, — куплю прибор для выявления шпионской аппаратуры, — пригрозил Делани, обращаясь к люсты. И пройду с ним по всем трем нашим каютам.